Часть вторая. Странник. Глава 6 Могиен слетел с высокого седла еще до того, как лапы Крылатого коснулись земли. Он бросился к Раканону и обнял его как брата. Голос его звенел от радости и облегчения. «Клянусь копьем Хиндина, но почему, властелин звезд...»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 С тех пор, как мы десять дней назад высадились на побережье Фьерна, он ни слова не промолвил. Но вчера ночью на берегу залива, когда взошла Леока, он стал слушать лунный свет и вдруг произнес «Это там!» «Как только расцвело, мы полетели, куда он велел, и нашли тебя!» «А где же Иот?» — спросил Раканон, заметив только раху, державшего крылатых. Лицо Могиена не дрогнуло, когда он ответил. «Иот мертв».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 с «Сгамы? Но там тебя уже не было. И мы в отместку подожгли их вонючие крыши и разогнали стада по лесам. А потом стали искать тебя среди этих дюн. Послушай, Могиен», — прервал его Раканон, — «видишь ли, око моря, драгоценный сапфир. В общем, мне пришлось его отдать, чтобы выкупить наши жизни. Вот так». «Ты отдал око моря?»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 Фени и Фейли двигались более степенно, а последней из четырех лун взошла хелики и помчалась вдогонку за сестрами, то вспыхивая, то угасая, стараясь все успеть за свой получасовой цикл обращения. Раканон, лежа на спине в высокой черной траве, никак не мог налюбоваться неторопливым и светлым великолепием этого лунного танца. На следующее утро, когда они с кё подошли к своему крылатому, Яхан, придерживая повод зверя, предупредил Раканона. «Поосторожнее с ним сегодня, странник». Крылатый будто подтвердил его слова хриплым ворчанием, которому эхом откликнулся серый зверь Могиена. «Что это с ними?» Голодны пояснил Рахо, крепко держа повод своего белого. Они в последний раз неплохо подзакусили, когда мы разогнали стадо этого сгамы, но с тех пор, как мы летим над этой равниной, дичи особой не попадается, а эти летающие попрыгунчики им на один зуб. — Ты лучше подпоешь свой плащ, господин мой. Если твой крылатый до него дотянется, ты вполне можешь попасть ему на обед. Рахо, чьи каштановые волосы и смуглая кожа свидетельствовали о том, что к одной из его бабок или прабабок явно был неравнодушен кто-то из Ангиер, казался более решительным и насмешливым, чем прочие низкорослые. Моген никогда его не отчитывал, а что касается самого Рахо, то его грубоватые шутки не могли скрыть трепетного отношения к молодому правителю Халлана, которому Ольгия был предан всей душой.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 «Теперь вернуться только, когда наедятся досыта», — сказал Раканону Яхан. «Или же если господин Могиен подует в свой свисток. Иногда они с собой диких самок приводят», — добавил раху Могиен, раху и Яхан тоже ушли в лес, охотятся на кроликов с крыльями, да и вообще на любую дичь. Раканон тем временем...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 И он теперь вновь с радостью воспринимал все новое и необычное, что встречалось им в пути. Встав от костра раканон заметил что к ее стоит у самой кромки воды тоненькая фигурка похожая на те тростинки что торчали из озера чуть подальше от берега. К её не сводил глаз с гор высевшихся впереди, серых и неприступных. вокруг их вершин собрались казалось, Все облака этого мира и всё молчание его небес. Раканон подошёл к Фину и увидел на его лице странное выражение, смесь отчаяния и страстного любопытства. К её, не оборачиваясь своим легким неуверенным голоском, вдруг проговорил: « «Странник, ожерелье теперь снова у тебя.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 Там, за холмами, есть другие феи в лесах и зеленых долинах. Мой народ любит селиться в долинах. Даже в здешних долинах живут фии. Лишь бы долины были невысоко, и в них хватало солнца. Наверное, нам вскоре встретится их селение». Эта новость всех очень обрадовала. «А я уж думал, мы здесь больше и человеческой речи не услышим», — сказал Рахо. «Такая богатая, красивая страна, и совсем нет людей». Глядя, как в воздухе над озером танцует парочка похожих на стрекоз келаров с розовато-сиреневыми крылышками, Могиен сказал, «Здесь когда-то тоже жили люди. Предки Ангиер когда-то давно бродили по этим землям, еще до того, как появились на свет герои, до того, как были построены Халлан и высокий Оинхол, до того, как Хиндин нанес свой знаменитый удар, а Кирфиэль погиб на холме Орен». Ангер, приплывшие сюда с юга на длинных лодках с драконьими головами на носу, обнаружили здесь своих родичей, тоже ангир, но диких, живущих в лесах и прибрежных пещерах и белолицах. Ты же знаешь, Яхан балладу об архагеене. На ветре верхом, по травам ступая, касаясь волны морской, прямо к звезде ночной тропою лёгки взлетая, А тропа Лиоки, как у нас считается, ведет с юга на север. Описанное в этой балладе свидетельствует о том, что мы, Ангиер, сражались с дикими охотниками, которые называли себя Ольгиер, и победили их. Это был единственный родственный нам народ. Ангир и Ольгиер составляют единое целое — Лиер. Но вот об этих горах в той песне вроде бы не сказано ничего.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 Костер совсем погас. Часового они не поставили. В нескольких шагах от Раканона стоял Могиен, неподвижный и очень высокий в свете звезд. Раканон сонно наблюдал за ним, удивляясь, почему это Могиен такой высокий и узкоплечий. «Странно», — подумал он. Обычно в плаще Ангер казались еще шире в плечах, потому что он свисал с них точно крышу пагоды. Впрочем, Могиен и без плаща был весьма широк в плечах и могуч. Почему это он все стоит там, да еще так странно ссутулившись? Человек медленно обернулся. Нет, это был не Могиен. «Кто там?» — спросил Раканон, вглядываясь в темное лицо. Голос его в тишине прозвучал хрипло. А рядом с ним тут же проснулся и сел раху. Увидел незнакомца, схватился за лук и вскочил. За плечами высокого человека что-то шевельнулось. Еще один такой же. И всюду, вокруг них, на заросших травой руинах, под светом звезд, выселись такие же высокие, худые, молчаливые люди в тяжелых плащах с понуро опущенными головами. У костра, кроме Раканона и Рахо, больше никого не было. «Моген!» — крикнул Рахо.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 Раканон думал, что вот-вот очнется от страшного сна. Конечно же, это должен быть просто сон. — Потому незнакомцы и движутся так медленно, и молчат. — Да, все это происходит во сне, он ведь не ощущает их ударов. А тут он вспомнил, что на нем защитный костюм, и услышал отчаянный крик Раху. — Могин! Нападающим удалось повалить Раканона на землю.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 Потом еще один высокий человек склонился над ним, и он закашлялся и задохнулся. В горло ему влили несколько глотков чего-то странного, скорее всего, просто воды, теплой и несвежей. Потом встал, сплюнул и сказал, «Со мной все в порядке, отпустите меня». Но они уже повернулись к нему спиной и склонились над Яханом,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 с полнейшим безразличием моргнула и с презрительным видом закрыла глаза, снова погрузившись в дремоту и неподвижность. Постепенно привыкнув к темноте, Роканон увидел под сводом купола ряды и отдельные группы крылатых существ, сотни и сотни их. Все они стояли, не двигаясь, с закрытыми глазами. Он бродил среди них, но они даже не пошевелились».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 «Хасса!» — сказала крылатое существо и, быстро наклонившись, поцеловала Роканона в плечо. Потом отступила на три шага, снова завернулась в свой плащ и застыла с закрытыми глазами. раканон сдался и побрел между спящими, пробираясь ощупью в мирной сонной тьме огромного зала, пока не нашел дальний выход, распахнутый от пола до сводчатого потолка.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 со сморщенными недоразвитыми крыльями. Их было девять, и сидели они тройками на равных расстояниях друг от друга вокруг чего-то большого и бледного. Арканон вгляделся и узнал знакомую морду и странно пустые глаза летучего кота. Крылатый был еще жив, но парализован. Изящные ротики существ без конца будто целовали, целовали его.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 На каменных плитках, которыми был выложен двор, играло ослепительно яркое солнце. Его спутники исчезли. Должно быть, их уволокли под своды зала, чтобы затем высосать из них жизнь до последней капли.